Несмотря на то, что исход соревнований чуть пошатнулся, основные обязанности персонала не сильно изменились. Те, кто ответственны за разную работу и поручения, могли бы сказать обратное, но покататься член команды техников, лидеры первой школы недостаточно глупы, чтобы давать ему несущественные поручения, угрожая тем самым его первоначальным обязанностям. Подготовившись к соревнованиям дивизиона новичков через два дня, дважды проверив физическое и ментальное состояние участниц под его опекой, и закончив последний тест на совместимость для CAD, его сегодняшнее расписание было выполнено. т а ц я получил длинный почтовый пакет от администрации гостиницы и вернулся в свой номер. Время ужина ещё не пришло, времени оставалось ещё достаточно, так что Тацо решил протестировать предмет в пакете. Он взглянул на часы, чтобы убедиться, когда откроется столовая. До встречи с Миюки оставалось ещё много времени, Тацо распаковал посылку и посмотрел на содержимое. Рано утром он позвонил в третий отдел разработки CAD компании 4Lift Technology и попросил, чтобы они это сделали. Все компоненты этой вещи были универсальны, форма чрезвычайно проста, и она была собрана до такого уровня, что автоматическое устройство конструирования могло сделать всё остальное, просто читая инструкцию. Хотя то, что всё было собрано и отправлено за полдня, весьма впечатляет. Надеюсь, Ишия Масан не напрягал себя снова. Не напрягает себя... или своих подчинённых. т а ц с у я приложил большие усилия, чтобы напомнить им, что эта вещь была частично из любопытства. Тем не менее, т а ц с у я не мог и впрямь повернуть время вспять, так что сейчас было уже бесполезно беспокоиться. Открыв пакет и посмотрев внутрь, он обнаружил печать вокруг длинного и тонкого контейнера. Так обычно транспортирует кат с размерами ружья. т а ц с у я ввёл обычный код. Внутри коробки был меч, Предмет, который Татсо извлек из коробки, с виду походил на длинный меч с усовершенствованной рукояткой. Длина была 70 сантиметров, если считать без рукоятки – 50 сантиметров. Лезвия не было, то есть не было режущей кромки, этот инструмент никогда не делали для того, чтобы он был мечом. Буквальный смысл слов кажется парадоксом, но лучше это описать можно как металлический боккен, похожий на длинный меч. Или это был плоский стержень с рукояткой. Предмет явно не был обычным стержнем. После того, как Тацию н а ж а л на кнопку активации и передала внутрь псионы, через руку прошло знакомое чувство. В некотором смысле предмет был похож на полицейскуду ю Бинку Эрики. Это было оружие со скрытым кат. Этот предмет был ещё более ограниченным, чем специализированный кат, и снабжался только одной последовательностью активации. Кат Эрики был специализированной моделью, которая сохранила возможность переключению способностей. По сравнению с ним это был специализированный кат, который обладал лишь одной функцией, что делало его прототипом встроенного в о р у ж и я кат. т а ц у измерил дистанцию к стене, чтобы оценить, следует ли протестировать взмахи, когда кто-то постучался в дверь. Прекрасный выбор времени заставил т а ц с у криво ухмыльнуться и положить прототип на стол. До назначенной встречи оставалось ещё время, но учитывая то, что присутствие за дверью никак не пыталось себя скрыть, он понял, что пришли друзья. И этот прототип подходит одному другу очень хорошо. Вместо того, чтобы тестировать самостоятельно, будет намного интереснее дать протестировать ему. Подумав об этом, т а ц у открыл дверь. «Они сама. Мы не вовремя!» Лидером э той, кто заговорил, была его сестра. т а ц с у открыл дверь и пригласил всех зайти. Эрика, которая шла за Миюки, была достаточно близко, чтобы они соприкасались. Далее была Ханока, Шизуку, Мизуки... Затем вошёл Лео с м е к к и Хигг на хвосте. Нежели говорить леди вперёд, более подходяще будет сказать, что они просто ворвались в таком порядке. Хотя это был двойной номер ради хранения оборудования, в нём всё ещё было тесно со столь многими зашедшими одновременно людьми. Стульев и дивана было недостаточно, кто-то даже аккуратно с е л на стол, но никак не небрежно, поэтому-то от Сё не жаловался. На стол села л и ш е р и к а Поэтому, конечно, она была единственной, кто заметил меч, который, естественно, поднял её интерес. Тацэкон, это модель меча? Он выглядит как настоящий. Неверно. Тогда металлический кнут? Тоже неверно. Не думаю, что самураи этой страны будут использовать оружие вроде металлического кнута. Кто использует термин «самураи» в наши дни? Тогда что это? Это хоки? Эрика перевернула его, чтобы изучить обе стороны. И снова спросила, не найдя спускового крючка на рукоятке. «Верно. Точнее, это встроенный в оружие кат, также известный как оружейное устройство расчёта. Кат специально настроенный для использования магии одного типа, хотя его можно ещё назвать оружием ближнего боя, который использует вышеупомянутую магию». «Здорово». Эрика сказала это не потому, что такие кат были редкостью, но потому, что впервые увидела кат в форме меча. Эрика не одна смотрела на меч в руке, х а н о к а и Шузуку тоже смотрели на него с глубоким интересом. Лицо Миюки показывало выражение «Ах, вот что это!». Очевидно, потому что она вспомнила о разговоре, произошедшем п р о ш л о ночью. Ни м и з у к и ни Мики х и к а не выразили никакого интереса, наверное, они предпочитали знакомые вещи, а не посторонние. Тацуя посмотрел на другого человека, стоящего в стороне, и озорно улыбнулся, взяв прототип из рук Эрики. «Лео!» и передал его Лео, который стоял в стороне и смотрел в другом направлении. «Эй, т а ц с о разве это не опасно?» На самом деле Лео горел желанием его взять, но притворился равнодушным, потому что снова воевал со своим заклятым врагом, Эрикой, поэтому, хотя с в и д он и был тревожным, он жадно схватился с рукой от меча. т а ц с о полностью пропустил мимо ушей его протест и ухмыльнулся. «Хочешь попробовать?» «А я?» Лео широко улыбнулся. В стороне Эрика приняло выражение лица «Этого парня легко читать», на которое т а ц и я посмотрел лишь раз, прежде чем направить внимание обратно на Лео. Это встроенное в оружие устройство было сделано обеднением ъ и ударного оружия с укрепляющей магией, которое использовала Ватанаба с а м п а й во время боевого серфинга. После переработки лезвия также может стать рубящим оружием, так что я думаю, что оно очень хорошо тебе подходит. «Значит, Тация, ты сделал этот кат?» да «Подожди!» Мекки х и к а встрел в разговор между Лео в й и т а ц с у е й Первоначально у него было безразличное выражение, но он внимательно с л у ш а л весь разговор. «Соревнование в Атанабу с э м п а было вчера. Значит, ты сделал это за один день? Оно не выглядит готовым изделием. Сами по себе компоненты обычные. Внешняя рамка также сделана из обычного сплава, так что здесь не использовались какие-либо особые материалы. Но это всё равно нечто, что нельзя сделать вручную, верно?» «У тебя должно быть много свободного времени?» «Конечно, я только придумал дизайн». После, с помощью устройств автоматического конструирования, знакомая фабрика сделала это. Миюки слышала весь разговор, и когда услышала термин «знакомая фабрика», чуть не рассмеялась. К счастью для таких ситуаций, она периодически готовила несколько масок, так что не обратила никакого внимания на брата. «Так что, Лео, хочешь попробовать?» Слова Татсу напоминали сладкий шепот дьявола. Даже зная, что что-то затевается, приманка была неотразимой. «Хорошо, я буду твоей подопытной свинкой». Он повёлся на это. Тихий голос Шизаку отразил внутренние мысли каждого. Затем т а ц с я вытащил шлем виртуальной реальности, в котором использовались п р и л о м л я ю щ и е свет зеркала и прикреплённые динамики. «Вот инструкция». Видя перед собой шлем виртуальной реальности, Лео, похоже, не понял слов т а ц с у и вопросительно на него посмотрел. «Посмотри. Руководство пользователя, встроенным в оружие устройством, находится внутри». «Ау». Похоже, что в предмете, который ему передал т а ц с у скорее бросил ему, хранились изображения и звуковые файлы, которые включали руководство пользователя, встроенным в оружие к Выражение лица Лео говорило «понял», и он принял шлем виртуальной реальности от т а ц с и э т о ведь считается виртуальным терминалом?» Спросила Ханока, но не только она одна об этом забеспокоилась. Виртуальные информационные терминалы наносили значительный вред молодым волшебникам. Поэтому первая школа запрещала их использование учениками, сам Тацо предпочитал использовать материальный терминал, но просил своего друга использовать виртуальный. Даже если устройство было ограничено визуальным слухом, у всех были одинаковые опасения. «Здесь нет ничего возмутительного, но они имеют некоторые общие черты». «Это хорошо?» о ч т «А, ты имеешь в виду вред, причинённый виртуальным терминалом?» um, «Да. Не нужно насчёт этого беспокоиться. Риск от виртуальных терминалов возрастает от неопытности. Если их использовать строго для тестирования в реальных условиях, тогда это будет весьма полезный инструмент». «Не понимаю». х а н о к а о б р а щ а л а с ь к т а т у очень вежливо, но были следы от влияния Миюки. «Магия — это умение, которое использует восприятие, чтобы временно изменить реальность». Виртуальные терминалы создают иллюзию, которую люди принимают за реальность. т а ц с у я всегда объясняла вежливо и исчерпывающе, что, наверное, было рефлексом с его стороны. Магия в и р т у а л ь н ы й терминалы похожа в том, что п р о е ц и р у е т неестественные явления в реальность, с другой стороны, когда испытываешь явление через виртуальный терминал, не требуется использовать энергию для перезаписи реальности и нет риска провала заклинания. В этом также заключается риск использования виртуальных терминалов. Тотсой на этом временно остановился, потому что подумал, что слишком много говорит. Однако друзья выстроились перед ним частично с пониманием и частично с непониманием, поэтому он осознал, что объяснение было недостаточно подробным, и продолжил. Виртуальные терминалы могут вызвать у волшебника галлюцинации веру в то, что он может легко изменить реальность без последствий. Прежде всего, люди, которые не могут использовать магию, не сталкиваются с этой проблемой. Опытные волшебники могут отличить, что могут сделать... Но молодые волшебники путают различия между тем, что ощущают в виртуальном мире, и тем, что могут реально сделать, тем самым переоценивая свои способности. Когда молодые волшебники привыкнут перезаписывать реальность без особого труда или неудач, они станут неспособны понять, почему у них не выходит успешно использовать магию, чтобы переписать реальность, и они потеряют способность мыслить критично и стремиться мыслить критично. Отсюда и распространённое мнение, что молодым волшебникам, которые всё ещё учатся магии, будет нанесен в р я д от использования виртуальных терминалов. Татсо снова остановился, чтобы посмотреть на лица друзей. Дальше о б ъ я с н я т ь похоже, было необязательно, но он в качестве меры предосторожности решил продолжить. Другими словами, проблема лежит в вере пользователей в то, смогут ли они сделать то, что прежде не могли. Использование виртуального терминала для тестирования не проблема сама по себе. Этот вид виртуального опыта также является преимуществом на этапах планирования конструирования последовательности магии. Но в конце концов крайне сложно выделять лишь сами преимущества, так что я думаю, что глобальный запрет на виртуальные терминалы имеет смысл. Если это так, я и впрямь многому научилась. Тация п о с ч и т а л что Ханока слишком сильно кивала, и также п о с ч и т а л что сказала слишком много. Даже если она сильно полагалась на него, он не мог ей ответить. Это были искренние слова Тации.